по одному представителю от Дона и Кубани. Но обе державы, в кавычках, уклонились, причем бывший в то время атаман генерал Краснов, отнесясь вообще отрицательно к предложению, требовал паритета для Дона и Кубани. Если бы я мог согласиться на то, чтобы на шесть представителей добровольческой армии явился